Глава 54. Демид. Настал день Икс. Я готов к операции. Вадим тоже. А вот наши дамы не очень. Ева с утра сама не своя. Все валится у нее из рук. Примчалась со мной в больницу, непременно желаю увидеть Вадима. Серафима явилась на работу в закрытом черном платье. У меня даже... Слова приветствия вылетели из головы. Фима Марковна ужинала с Соколовыми в таком же. Но что-то не срастается. Смотрю на туфли заведующей. Нога у нее, конечно, не как у дюймовочки, но у Фимы были просто лыжи. И походка. Вспоминаю корпоративы. Заведующая, даже немного усугубив алкоголем, только так отплясывала на высоких каблуках. — Дём, что ты уставился на мои ноги? — Здравствуй, — говорю. Серафима снимает туфли и, сунув ступни в мокасины, убирает уличную обувку в шкаф. — Здравствуйте. — спохватываюсь, и краска обжигает лицо. — Отлично выглядите. Платье, туфли... Пытаюсь уловить ускользающую мысль. Несмотря на плотную конституцию, Серафима все делает с чисто женским изяществом. И тут меня точно молния в макушку бьет. Фима Марковна, никакая не женщина. Ты куда помчался-то, а? Выбегаю в коридор и, полыхая праведным гневом, несусь в палату Вадима. «Заговорщики!» То-то Ева тогда все порывалась уйти из кафе. На полпути меня разбирает смех. А чем, собственно, я недоволен? Так-то спасибо должен сказать. Вообще не знал, с какого конца браться за проблему. А эти тигроводы разрулили все на раз-два. Интересно, Серафима в курсе, куда ее платье гулять ходило. И молю Бога, чтобы Вадим... Не ради этой аферы затащил мою начальницу в постель. Вхожу в палату, напустив на себя строгий вид. Ева, бледная как луна, держит Вадима за руку. Но во мне больше нет места ревности. Ева пришла поддержать друга, моего друга в том числе. — Дорогая, оставь нас с Вадимом. Помогаю Еве подняться и провожаю в коридор вглядываюсь в изможденное токсикозом и переживаниями лицо под глазами залегли тени скулы заострились но Ева снова каждый вечер выходит на арену ты нормально себя чувствуешь вызвать тебе такси «Дём, я боюсь за Вадима прижимает она руки к груди и замолкает ты уверен что все пройдет хорошо видишь ли Я много раз слышал подобный вопрос и всегда оставлял его без ответа. Просто шел и оперировал. Ты обидишься, если я и сегодня не отвечу на него? Понимаю, прости. Правда, глупый вопрос. Ева закрывает ладонями рот. Не надо такси. Если можно, подожду здесь. Я в тебя верю. Спасибо. Часовня есть внизу. Касаюсь губами холодного лба. Поняла. Ева берет мои руки и сжимает в ладонях. Помоги тебе, Бог. Замираем на мгновение, трёмся носами, и я возвращаюсь в палату. Вадим протягивает руку. Волнуется, малышка. Да, с вечера места себе не находит. Пожимаю крепкую ладонь и рассматриваю ее без перчаток ты бы сразу спалился. И как соколовы в тебе мужика не разглядели. Они же спецы по женской части. Вадим, откинувшись на подушку, смеется. «Жеребцы они, а не спецы. А вот когда я тебя увидел, понял, что спалюсь, сердишься на меня? Скорее на Еву. Не доверяет она мне, и я ничего не могу с этим поделать» плюхуясь на стул возле кровати. «Она любит тебя, Дем, и очень дорожит вашими отношениями. Я не смог дать ей то, что даешь ты, с избытком». «Ты о любви?» С интересом смотрю на бывшего соперника. Да и соперником ли он был? Ведь с завидным упорством все время наставлял Еву вернуться ко мне. «О семье. Ни у меня, ни у Евы». «Никогда не было настоящей семьи. Я хотел, но не мог себе позволить такой роскоши из-за болезни. А у нее просто не сложилось. Я тоже любил и по-прежнему люблю Еву, но мы скорее партнеры. Я в свое время дал ей защиту, а они с Катей подарили мне возможность почувствовать себя в кругу семьи. Вы с Евой были близки три года». «Это срок. Она любит тебя, Дём. И любила всегда. Даже не заморачивайся на эту тему. Даже когда ненавидела, все равно любила. Потому и обижалась, что ты не слышал и не понимал ее в те годы. А Серафима?» «Что, Серафима?» На губах Вадима расцветает улыбка мартовского кота. «У вас серьезно? Отлетался я, Дём. Тфу на тебя. Не люблю, когда пациенты пессимистично настроены перед операцией. — Да я не в этом смысле, — тянет слова Вадим. — Если выживу, сыграем две свадьбы. Ты не против? В один день. — Вот это другой разговор, — выдыхаю с облегчением. — По рукам. — По рукам. Смотрю на часы и поднимаюсь. Сейчас уже сестричка придет готовить тебя к операции, и анестезиолог еще раз заглянет. Встретимся в операционной. Я буду в белом, ржет Вадим и кивает на сорочку в ногах. Мне с утра уже принесли наряд. Одену самую нарядную робу, подмигиваю ему и протягиваю руку. Спасибо тебе, Вать. За все спасибо. Я рад, что у меня теперь есть такой друг.